А врач видит, что стоит за физиологической деградацией типичного христианина. Врач говорит «неизлечим», филолог говорит «подлог». Понят ли, собственно говоря, знаменитый рассказ начала Библии, рассказ о Боге, который испытывает адский страх перед знанием? Нет. Не понят. Книга жрецов, ясное дело, начинается с тех огромных внутренних трудностей, какие переживает жрец. Для жреца одно очень опасно, значит и для Бога одно очень опасно. Ветхий Бог, сплошной дух, первосвященник и само совершенство прогуливается по своему саду. Только что ему скучно. И боги тоже безуспешно борются со скукой. Что же делать? Он выдумывает человека, тот его развлечет. Но смотри-ка, и человеку скучно. И милосердие бога не знает границ. Он жалился над единственной бедой всякого рая и создал других животных. Первая ошибка. Животные вовсе не развлекли человека. Он стал господином их и вовсе не намеревался быть сам животным. Тогда Бог создал женщину, и тут скуки верно пришел конец. Но и многому другому. Женщина была второй ошибкой Бога. Женщина по своей сути змея, Ева. Это знает каждый жрец. Все беды от женщины, и это он знает. Следовательно, от нее и наука. Лишь из-за женщины человек вкусил от древа познания. Что же произошло? Ветхим богом овладел адский страх. Оказалось, что человек – самая большая из его ошибок. Он в нем создал соперника себе. Благодаря знанию становишься как бог. Так что конец жрецам и богам, если только человек станет ученым, мораль – Наука запретна как таковая. Она одна и находится под запретом. Наука — первый грех, зародыш всякого греха — первородный грех. Только в том и мораль. Ты не должен познавать. Все остальное вытекает отсюда. Адский страх не помешал Богу поступать благоразумно. Как воспрепятствовать науке? Это на долгое время стало основной проблемой, волновавшей его. Ответ — надо изгнать человека из рая. Счастье, праздность наводит на мысли, а все мысли дурные. Человек не должен думать, и жрец в себе изобретает беды, смерть, беременность с ее болями, все мыслимые виды нищеты, дряхлости, трудов, прежде всего недуги — все годные средства борьбы с наукой. Нужда помешает человеку думать. И однако, о ужас! Дело познания растет, высится, штурмует небеса, несет с собой сумерки богам. Что делать? Ветхий бог придумывает войны. Жрецам всегда была нужна война. Война, помимо прочего, великой помеха науки. Невероятно, несмотря на войны, возрастают познание и независимость от жреца. И тогда ветхий Бог принимает последнее решение. Человек стал ученым, ничего не поделаешь, надо его утопить. Вы меня поняли. Начало Библии содержит полную психологию жреца. Одно опасно для жреца – наука, здравое разумение причин и следствий. Однако наука в целом процветает лишь при благоприятных обстоятельствах. Чтобы познавать, нужен излишек времени, излишек ума. Следовательно, надо сделать человека несчастным. Вот во все времена логика жреца. Вы уже угадываете, что, согласно этой логике, появилось вслед затемный свет? Грех, понятие вины и кары, весь нравственный миропорядок, все это придумано как средство против науки, против отделения человека от жреца.